Тишина воцарилась поистине гробовая, и на окружающих лицах медленно появился интерес. Стал наплывать на нас, как дым во влажном воздухе. «Анна, вы говорите, что хотите написать книгу про маршала?» Загремел Дэновский голос над кухонным шумом, над неподвижностью, над шорохом ветерка, долетавшего неизвестно откуда и так же быстро угасавшего. Я разозлился на Саксоне. Мне хотелось несколько дней побродить по городку и хотя бы немного разведать обстановку, прежде чем объявлять, зачем мы здесь. Недавно я читал статью про одного писателя, только-только начинавшего приобретать известность. Жил он в маленьком городке в штате Вашингтон, и когда кто-нибудь приезжал с расспросами, местные жители держали рот на замке, потому что любили своего писателя и оберегали его спокойствие. Хотя маршал Франц и умер, Я все же был уверен, что жители Галина не захотят рассказывать о нем. Нет, но такой глупости я от Саксони никак не ожидал. Наверное, переволновалась от того, что мы, наконец, здесь. Дэн отвернулся и проревел одному из своих приятелей. «Этот тип хочет написать книгу о маршале Франции". «О маршале?» Женщина за столом напротив в голубых джинсах и мужской ситцевой рубашке присвистнула. «Ты говоришь о маршале?» Мне хотелось забраться на скамейку и объявить в мегафон. «Да, ребята, я хочу написать книгу о маршале Франция. Вас это устраивает?» Но я лишь отхлебнул кока-колы. «Анна!» Я не был уверен, что правильно расслышал. Дэн произнес это так, будто звал ее, а не просто очередной раз повторял имя. «Что?» Раздалось у меня из-за спины, и я чуть было не обделался. Спиной к Анне Франс я прошел мимолетное чистилище, что предваряет коренной перелом в судьбе. Мне хотелось обернуться, но я не посмел. Как она выглядит, каков ее голос, ее глаза, машинальные жесты. Я вдруг осознал на этих захолустных посиделках, что ближе, чем сейчас, не окажусь к маршалу Франсу никогда в жизни. И осознание парализовало меня. К вам можно подсесть? Прошелестел ее голос над моим левым плечом, словно листок на ветру. Я мог бы протянуть руку назад и дотронуться до нее. Конечно, Анна, конечно! Эти ребята умирают от нетерпения с тобой повидаться. Они проделали такой путь из Коннектикута. Я услышал, как Сакса не подвинулась на скамейке, освобождая Анне место услышал приглушенный обмен приветствиями и вынужден был, наконец, оглянуться. Это была та женщина, что несла коробки с булочками для гамбургеров. Ее черные волосы, короткие и блестящие, были стрижены под горшок и закрывали уши так, что виднелись только мочки. Маленький симпатичный носик вздернут, а разрез серо зеленый глаз чуть ли не восточный. Пухлые губы отливали пурпуром, и я был уверен, что... Это их естественный цвет, хотя иногда они становились темно-лиловыми, будто бы она сосала какие-то цветные леденцы. На ней был белый плотницкий комбинезон, черная футболка, черные резиновые вьетнамки и никаких украшений. В целом, модная чистенькая моложавая домохозяйка со Среднего Запада. Где же, черт возьми, этот персонаж Чарльза Адамса, так ярко расписанный Дэвидом Луисом. Чарльз Адамс, 1912-1988, известный американский художник-карикатурист, чьи исполненные черного юмора рисунки, публиковавшиеся за редкими исключениями в журнале «Нью-Йоркер», послужили основой для популярного телесериала середины 60-х годов и двух фильмов Барри Зоненфельда начала 90-х «Семейка Адамс» и «Ценности семейки Адамс». Анна выглядела в точности как домохозяйка, только что помывшая семейный микроавтобус на станции техобслуживания «Шелл». Она протянула мне руку, мягкую и прохладную, моя же была вся в поту. «Вы — Томас Эбби!» Анна улыбнулась и кивнула. Будто уже знала, кто я такой, и не отпускала мою ладонь. Я чуть не выдернул руку, когда Анна произнесла мое имя. «Да, здравствуйте! Как вы...» «Дэвид Луис написал мне, что вы собираетесь приехать». Я нахмурился. «Зачем он это сделал? Если она в самом деле такая медуза, какой он ее выставил...» То, зная, зачем я приехал, еще плотнее законопатить все щели. Я дал клятву при первой же возможности послать Луису гневное письмо на десяти страницах. Ничего удивительного, что все биографы возвращались не хлебавши. При таких-то палках им в колеса Анна имела на старте двадцатимильную фору. Не возражайте, если я присяду? Совсем сегодня забегалась, да еще эта сумасшедшая жара. Она покачала головой, и ее помонашьи острижные волосы колыхнулись взад-вперед, словно травяная юбочка в обтяжку. Я вспомнил, что толком еще не представил ей Саксони, мисс Франс. Это моя коллега, Саксони Гарднер. «Коллега?» Когда в последний раз я употреблял это слово. Они улыбнулись друг другу и пожали руки, но я заметил, что их рукопожатие было недолгим, руки еле соприкоснулись. «Вы тоже писатель, мисс Гарднер?» «Нет, я провожу исследование, а Томас будет писать». «Почему она употребила будущее время, а не сказала Томас пишет?» «Это звучало бы профессиональней». «Глядя в их лица, я старался не замечать, что Анна прелестна, а не грубовата. «Может быть, сказалась моя мимолетная обида на Сакс?» «Вы хотите написать книгу о моем отце?» «Почему?» Мне подумала, что теперь лучше всего будет выложить все без обиняков и посмотреть, как она отреагирует. Потому что он самый лучший, мисс Франс. Только с его книгами ощущение погружения было настолько всеобъемлющим. Дело в том, ну, то есть это не важно. Короче, я преподаю в школе язык и литературу, и даже все классические шедевры не производят на меня такого впечатления, как страна смеха. Мой комплимент ей как будто бы понравился, но она отвела глаза и дотронулась до моей руки. Я миллион раз вам говорила. Не преувеличивайте, мистер Эбби. Она улыбнулась, как маленькая девочка, абсолютно восхищенная собой. Я тоже не мог не восхититься ее шутки и улыбки. Какого черта, Дэвид Луис толковал мне, о безумной Мигере, сонномулически рыщущей по дому в черных одеждах и со свечой. Анна была симпатична, с чувством юмора и без лишних претензий. И, судя по тому, что я успел увидеть, весь городок ее знал и любил. «Это правда, мисс Франс», — выпалила Саксони с таким пылом, что мы с Анной аж вздрогнули. «Но ведь Дэвид говорил вам, как я отношусь к написанию биографии отца?» «Он сказал, что вы категорически против», — сказала Саксони. «Нет, это не совсем так». Я была против, потому что люди, желавшие написать о нем, приезжали сюда из абсолютно неверных соображений. Они все хотели заделаться экспертами по маршалу Францу. Но после разговора с ними сразу становилось видно, что их совершенно не интересует, что за человек он был. Для них он просто литературное имя, яркая величина. В ее голосе сгустилась горечь, как облачная гряда на чистом небе. Анна смотрела на Саксоне, так что я видел лишь ее профиль. Подбородок у нее был острый и угловатый. Когда она говорила, ее белые зубы выглядывали из-под темных тяжелых губ, резко с ними контрастируя. Но тут же опять скрывались, когда она замолкала. Ресницы у нее были длинные, редкие, недавно подкрученные. Длинная белая шея казалась невероятно беззащитной, и на ней виднелось лишь несколько морщинок. Я бы дал Анне лет сорок или чуть меньше, но выглядела она крепкой, здоровой, и я мог представить, что она доживет до глубокой старости, если не унаследовала от отца слабое сердце. Анна повернулась ко мне и стала поигрывать с голубой пластиковой вилкой, что мне дали вместе со свиными ребрышками. — Если бы вы знали моего отца, мистер Эбби, вы бы поняли, почему это для меня настолько болезненно. Он был очень замкнутым человеком. Не считая моей матери и миссис Ли, у него почти не было настоящих друзей. Только вот Дэн. Она улыбнулась и кивком показала на бакалейщика, который пожал плечами и скромно опустил взгляд на свою лопаточку. И еще несколько человек в городке. Все его знали и любили, но он терпеть не мог известности и всячески старался избегать ее. Тут заговорил Дэн но обращаясь только к Анне. А больше всего он любил меня в лавке навещать, и мы устраивались за разделочным столом, ну, сзади, на этих деревянных чурбачках, знаете. А иногда он садился на кассу, если кто-нибудь из моих отсутствовал. Какое прекрасное начало для биографии. Первая сцена — Франц дергает рычаг кассового аппарата в галинской лавке у Дэна. Даже если книги не бывать — как все-таки здорово сидеть тут с этими людьми, составлявшими такую большую часть его жизни. Я невероятно им завидовал. А я всегда мог сказать, когда он сидел там с тобой, Ден, в это время никого не обслуживали. Ден почесал затылки и подмигнул нам. У меня из головы не выходила одна мысль. Вот этот милый толстячок-лавочник провел, вероятно, годы в компании моего кумира. О чем же они говорили? О бейсболе? О женщинах? Кто прошлой ночью напился в пожарной части? Мысль оскорбительная и унизительная для Дэна. Но почему я не мог хотя бы на денек заменить его там, за разделочным столом? Всего-то один день поболтать с маршалом Францем о книгах, о силе воображения, о персонажах его книг. Ну а теперь, маршал... «Признавайся, как ты додумался, до «Вписать нужное». Он бы прислонился к паре бараньих ног и ответил что-нибудь вроде «Давным-давно в детстве знавал я одного шпагоглотателя». Потом мы включили бы радио и стали бы слушать репортаж о каком-нибудь матче с видом сонным и безмятежным, какой бывает у людей, когда они болтают о пустяках и глядят в пространство. Мы бы поговорили о подаче Стена. «Мьюзила» или о новом «Тракторе Фреда». Мы с Францем пропалую чесали языками в мире моих грез. И вдруг я услышал, как Саксони упоминает Стивена Эбби. Это заставило меня очнуться, и когда мои глаза опять сфокусировались на окружающем, миссис Флетчер смотрела на меня, разинув рот. «Вашим отцом был Стивен Эбби?» Я пожал плечами, не понимая, зачем Саксони это выболтала. Ох, поговорю я с ней потом. Детский крик, как легкий стон цепной пилы, рассек воздух и заполнил паузу. Его отцом был Стивен Эбби. Это сработало. Глаза поднялись. Гамбургеры опустились. Ребенок утих. Я прожег Саксони убийственным взглядом. Она опустила голову отвела глаза и постаралась выправить положение, сказав Анне, что поскольку у нас обоих знаменитые отцы, мы, вероятно, найдем кое-что общее. Если так, мой отец был не в той лиге, что отец мистера Эбби. Говоря это, Анна не отрывала от меня глаз. Они блуждали по моему лицу. Мне и понравился, и не понравился этот осмотр. «Так это правда? Ваш отец был Стивен Эбби?» Я взял остывшее свиное ребрышко и откусил. Мне хотелось замять ответ, насколько это возможно, я подумал, что для начала неплохо пробормотать что-нибудь с набитым ртом. Да, чав-чав, да, был. Я буравил ребрышко и свои жирные пальцы гипнотическим взглядом. Жевать было легко, глотать тяжелее. Я пропихнул мясо при помощи кока-колы, из полбанки. «Анна, помнишь, как мы с твоим отцом водили тебя...» «На новичков». «Вот как?» «Что значит «вот как»?» «Конечно, водили. Специально поехали в тот кинотеатр в Германии. Ты еще все время в туалет бегала». «Как это было, мистер Эбби?» «Это вы мне расскажете, мисс Франс». Я выдавил двухсекундную умильно лукавую улыбку, которую она перехватила и отправила обратно мне. «Двое детей знаменитых отцов сидят с нами за одним столом, Дэн», всплеснул руками миссис Флетчер, и, шлепнув ладони на стол, повозила ими туда-сюда, словно шлифуя гладкий под красное дерево шпон. «Анна, принесешь еще булочек?» Она встала, осмотрела свой комбинезон и стряхнула несколько крошек. «Почему бы нам не продолжить этот разговор? Приходите ко мне сегодня вечером на ужин, где-нибудь в полвосьмого. Эдди же сказал вам адрес и как добраться, да?» Я был ошеломлен. Мы распрощались, и она ушла. Ужин в доме маршала Франца, и сегодня же Эдди, щепан, которого мы подвезли. Но он ведь никак не мог нас опередить. Мы подвезли миссис Флетчер к ее дому на другой конец города. Дом был великолепен. Он стоял на пригорке и к нему вела через огород вымощенная плитками дорожка между шестифутовых подсолнухов тыкв размером с каштан, арбузов и помидорных кустов. Миссис Флетчер, по ее словам, признавала в огороде только то, что можно съесть, а розы и жимолость, как бы те не благоухали, это, мол, не для нее. Мы поднялись по четырем широким деревянным ступеням к восхитительно тенистой веранде. Я очень живо представил себе картину. Середина августа, чай со льдом. Норман Роквелл, да и только. Норман Роквелл 1894-1978. Американский художник, автор идиллических сентиментальных картин, часто украшавших обложки журналов. В 1916-1963 годах нарисовал 317 обложек для журнала Saturday Evening Post. В 1926-1976 годах неизменно иллюстрировал официальный календарь бойскаута. В 1977 году получил от Джеральда Форда президентскую медаль свободы высшую государственную награду США в мирное время. На веранде я увидел белый гамак «Человек на 10. Два белых кресла-качалки с зелеными подушками и совершенно белую собаку, похожую на поросенка. Познакомьтесь, это нагель. Он бультерьер. Знаете такую породу? Нагель? Да. Разве не похож? Это его так маршал назвал. К собакам и кошкам я был всегда равнодушен, но в нагеле влюбился с первого взгляда. Он был такой безобразный, такой короткий и в такой тесной шкуре, как сарделька, вот-вот кожица лопнет. И глаза по бокам головы, как у ящерицы. А он не кусается? Кто, нагель? Ха, да упаси вас, Господи! Нагель, нагель, ко мне! Он встал и потянулся, и его шкура стала совсем как барабан. Просеменив к нам на негнущихся лапах, он тут же снова упал, будто это усилие оказалось для него роковым. В Англии таких собак разводят для боев. Сажают их в яму, чтобы рвали друг друга в клочья. Совсем люди помешались, правда, Нагель? Собачья морда ничего не выражала, хотя глаза примечали все. Маленькие коричневые угольки, глубоко посаженные на морде снеговика. «Давайте, Том, приласкайте его. Он любит людей». Я протянул руку и пару раз неуверенно похлопал его по голове, словно это был колокольчик за гостиничной стойкой. Он пододвинул свою башку и ткнулся мордой мне в руку. Я почесал ему за ухом. И так увлекся этим, что положил свою сумку и уселся рядом с псом на крыльце. Он встал, неуклюж забрался с передними лапами мне на колени, да так и плюхнулся. Сакса не вручила мне свою корзину и спустилась в огород полюбоваться помидорами. «Подождете пару минут, хорошо? А я пока приберусь немного». Миссис Флетчер прошла в дом. Нагель поднял голову, но решил остаться у меня на коленях. После того, как мы расстались с Анной под зеленым шатром, я сказал миссис Флетчер, что мы готовы снять ее первый этаж на несколько дней и что, если все удачно сложится, будем дальше платить неделю. Она согласилась и снова повторила, что ее не волнует, женаты мы или нет. Я заплатил задаток, даток — 14 долларов. Рядом с домом миссис Флетчер располагался огромный желтый ледник начала века. Выглядел он зловеще и в то же время радовал глаз. Прочный, массивный, но такой неуместный в сонном маленьком городке, где наверняка до сих пор можно купить конфету за пенни. Старушка поведала, что его долго использовали под склад, пока однажды несколько балок не прогнили окончательно и не рухнули, насмерть зашибив двух иногородних рабочих. Какие-то наглые пидоры из Сент-Луиса приезжали посмотреть, нельзя ли переоборудовать здание под антикварную лавку. Но галинцы в два счета дали им понять, что в гробу их тут видали вместе с их переоборудованием. Благодарим покорно. Что касается Саксони то я был настолько ошарашен всем случившимся, что и не подумал спросить ее, зачем она так распустила язык. К тому же, пока я тут сидел, трепал нагеля и разглядывал ледник, я произвел учет наших галинских достижений и вынужден был признать, что за один день мы добились куда большего, чем можно было надеяться. Благополучно прибыли, одним махом нашли жилье, разговорили некоторых местных жителей и... Анну Франс, а главное — чудо из чудес. Вечером идем к ней на ужин. Так ли уж Сакса не была ни права? Или это сама судьба твердо направила наши стопы в страну Франса?